Глава тридцать первая. «Да не танцуй ты так долго на пальчиках», — сказал мне Кассиан четыре дня спустя. Я продолжала упражняться, не пропуская ни одного дня. Сегодняшний выдался необыкновенно тёплым и почти безветренным. «Ноги, как приклеенные, кинжалы на готове. Смотришь на меня. На поле боя твой манёвр окончился бы верной смертью». Неподалёку от нас в кресле-качалке расположилась Амрена, занимавшаяся своими ноготками. и к а с с и ты говоришь это уже в одиннадцатый раз. Феере хватило предыдущих десяти». «Амрена, ты добьёшься, что я вытащу тебя из кресла и проверю, насколько ты сама умеешь сражаться». Амрена чистила ногти маленькой заострённой костью. «Изволь, к а с с н первое, что я сделаю, лишу тебя любимой части тела и на её скромные размеры не посмотрю». Кассиан глухо засмеялся. Я стояла как раз между ними. В каждой руке по кинжалу доспехи промокли от пота. Если у них дойдет до поединка, сумею ли я выскользнуть отсюда? Единственным спасением стал бы переброс, хотя после того утра в смертном мире мне больше не удавалось переместиться, сколько я н и пыталась. Ничего не говоря Ризу, я упражнялась в уединении своей комнаты. Эти дни были заполнены до предела. Сначала упражнения с кассиеном, потом занятия с ризом, где я училась вызывать пламя и темноту. То и другое получалось у меня немного успешнее, чем удары кулаком и кинжалом. Ничего удивительного. в е с т е й со двора лета пока не поступало. Не было известно, и как восприняли при дворе весны моё письмо. Я не знала, считать ли это хорошим знаком или наоборот. Азриэль продолжал попытки просочиться ко двору смертных королев, Его шпионская сеть искала зацепку для проникновения, и неудачи делали о з р е э л я тише, чем обычно, и холоднее. а м р и н а отвлеклась от ногтей и подняла голову. Ее серебристые глаза вызывающе сверкнули. «Прекрасно. Можешь с нею поиграть». «С кем поиграть?» — спросила Мор, выходя из теней, окружавших лестницу. Кассен раздул ноздри. «Где ты была вчерашней ночью?» — спросил он у Мор, даже не кивнув ей и в знак приветствия. «Я не видел, чтобы ты уходила от Ретты». «У Ретты» — их любимое танцевальное питейное заведение. Позавчерашним вечером они чуть ли не с и л ы и потащили туда и меня. Большую часть времени я просидела в закутке, потягивая вино и разговаривая о музыке со Зриэлем. Певец теней явился туда мрачный и погруженный в собственные мысли, но потом вместе со мной стал наблюдать за Ризом. Верховный правитель стоял возле стойки, раскланиваясь с посетителями. Его узнавали, к нему тянулись. Мы с певцом Денех делали шуточные ставки, пытаясь угадать, у кого из собравшихся женщин хватит смелости пригласить верховного правителя в гости. Я не удивилась, что Азриэль выиграл первый тур. Он лучше знал нравы в е л а р и с а Но игра хотя бы заставила Аза улыбаться. Это очень понравилось Мор, которая заскочила к нам, залпом осушила бокал вина и снова упорхнула танцевать. Рис не принял ни одного приглашения, какими бы красивыми ни были женщины, как бы они ни улыбались и н е строили ему глазки. Все его отказы звучали учтиво, твердо, но учтиво. Был ли он близок с кем-то... после Амаранты. Точнее, хотел ли он после Амаранты видеть каких-либо женщин в своей постели? Я подумывала спросить Азриэля, но даже выпитое вино не придало мне достаточно смелости. Мне показалось, что Мор бывала у р а т т ы чаще остальных. Она буквально жила там. В ответ на вопрос Кассиана Мор лишь пожала плечами Появилось второе кресло, такое же, как у Амрины. «Я просто... вышла», — сказала она, опускаясь в кресло. «С кем?» — допытывался Кассиан. «Насколько мне помнится», — спокойно начала она, устраиваясь поудобнее. «Я не подчиняюсь твоим приказам, Кассиан, и не обязана перед тобой отчитываться, поэтому где я была и с кем, твоей персоны ничуть не касается». «Ты ведь и а з р е л ю не сказала?» Я замерла, взвешивая услышанное и глядя на напрягшиеся плечи Кассиэна. Между ним и Мор случились какие-то разногласия, приведшие к этой перепалке. Возможно... Возможно, Кассиэн возложил на себя роль заградительного барьера, желая не развести Мор и а з р е э л я по разные стороны, а уберечь певца теней от душевных и иных ран. Оттого... чтобы стать, выражаясь моими словами, позавчерашней новостью. к а с с и наконец, заметил, что я стою перед ним, заметил мой понимающий взгляд и ответил взглядом предостерегающим. Что ж, вполне честно. Я пожала плечами, опустила кинжалы и стала успокаивать дыхание. Мне вдруг захотелось, чтобы здесь оказалось место. посмотрела бы на отношения во внутреннем круге, «Вестей ни от моих сестер, ни от смертных королев не было. Интересно, Рис пошлет еще одно письмо? А может, попробовать иной путь отправки писем? Хотелось бы знать, с какой стати наши прекрасные дамы появились в этом месте», — спросил Кассиан, обращаясь к а м р е н е и Мор, и даже не пытаясь задать вопрос более учтиво. Мор закрыла глаза и запрокинула голову, подставляя лицо солнцу. Скорее всего, от этой ее дерзкой манеры к а с е н и оберегал Азриэля. Впрочем, и Мор тоже пыталась защитить певца Теней от себя. «Скоро сюда должен прийти р и с и сообщить нам новости. Разве а м р е н а не сказала?» «Я и забыла», — призналась а м р е н а продолжая возиться с ногтями. «Мне слишком забавно было наблюдать, как Фейра выскальзывает из сетей к а с с а н а с помощью которых он обычно получает от других то, что ему нужно». «По-моему, ты уже целый час забавляешься со своими ноготками», — воскликнул удивлённый Кассиан. «Ой, как время летит!» — зевнула а м р е н а Кассиан вскинул руки. «Оторви-ка свою задницу от качалки и дай мне двадцать ударов». Злобная леденящая кровь рычения заставила его умолкнуть. Но тут на площадку для состязания вышел рис. Я не знала, радоваться или досадовать тому, что назревавший поединок между Кассианом и а м р е н о й столь внезапно оборвался. Рис оделся щегольски и, разумеется, во всё чёрное. Крыльев словно не бывало. Он оглядел собравшихся, посмотрел на меня, на кинжалы, которые я так и не подняла с пола, и сказал «Прошу прощения, что прервал развитие здешних событий на самом интересном месте. Яйца Кассиена могут считать, что им повезло», — усмехнулась Амрина, снова устраиваясь в качалке. «Ты явился в минуту, когда я собиралась ему их отрезать за ненадобностью». Кассиан зарычал на неё, но не слишком злобно. Рис засмеялся. «Готовы отправиться на летний праздник?» — спросил он, обращаясь ко всем сразу. «Никак двор л е т о всё-таки пригласил тебя?» — удивилась Мор. «Разумеется. Завтра я отправлюсь туда с Феерой и а м р е н о й Только мы трое?» «Похоже, такой же вопрос возник и у Кассиана». Он зашелестел крыльями, поворачиваясь к Ризу. «Двор лета полон вспыльчивых дурней и высокомерных прохвостов», — предостерегающе произнес Кассиан. «Думаю, мне тоже стоит отправиться с вами». «Ты бы там был своей тарелке», — издевательски ласково проворковала а м р е н а «Как жаль, что тебя туда не позвали». «Попридержи язычок, а м р е н а посоветовал ей Кассиан. Я плотно сжала губы, не зная, улыбаться или морщиться. Рис потёр виски, делая вид, будто решает, брать ли с собой Кассиана. «Кассиан, учитывая, что твой предыдущий визит ко двору лета окончился не самым лучшим образом, подумаешь, сломал им один дом, так он...» «И?» — перебил Рис. «Учитывая, что они до смерти боятся нашей прекрасной, кроткой о м р е н ы разумнее взять ко двору лета её». Я не знала, был ли хоть кто-то в притянии, кто не боялся бы до смерти прекрасной кроткой Амрены. «Тебе вполне могли там подстроить ловушку», — не сдавался Кассиан. «Чем, по-твоему, вызвана задержка с ответом? Не тем ли что они совещались с нашими врагами, готовя тебе засаду?» «Это ещё одна причина взять туда Амрену», — простодушно ответил Рис. Амрина хмурилась. Известие вызвало у неё раздражение вперемешку со скукой. «Предварили это полным-полно сокровищ», — продолжал Рис таким тоном, будто мы собирались на ярмарку. «Знаешь, Амрена, если книга Дунови не и спрятана, то драгоценности особо и искать не надо. Возможно, подберёшь что-нибудь себе по вкусу». Кассиан выругался и снова вскинул руки. «Рис, как вообще это называется? Мало того, что мы собираемся украсть у них книгу, но на то есть причины». а являться туда словно воришки, которые готовы брать всё, что плохо лежит. «Ризонт дело говорит», — заявила Амрена. «Их верховный правитель молод и неопытен. С тех пор, как в Подгорье он получил свой титул, вряд ли у него было достаточно времени на осмотр и учёт всех унаследованных сокровищ, с о м н е в а ю с ь что он даже обнаружит пропажу. Ты меня убедил, Ризонт. Я обязательно отправляюсь с тобой». Сейчас она и в самом деле была похожа на огнедышащую дракониху, готовую без конца набивать сундуки всё новыми сокровищами. Мор бросила на меня мимолетный взгляд. Похоже, и у неё возникла такая же мысль. Я прикусила губы, чтобы не проснуть с я смеху. Кассиан попытался снова возражать, но Рис ему тихо сказал. «Ты мне понадобишься в землях людей. Ты, а не Амрина». Двор лета навсегда запретил тебе появляться в их пределах. И хотя твоё присутствие служило бы прекрасным отвлекающим манёвром, пока Фейра ищет и изымает книгу, нежелательных последствий будет гораздо больше. Я сжалась. Хорошенькое изъятие. Мне нужно было учуять, унюхать половину книги дуновений и выкрасть её. Фейра — спасительница притяния и воровка. «Придется тебе поскучать, Кассиан», — сказала а м р е н а Глаза у нее блестели. Она уже предвкушала сокровища, которые у в о р у е т со двора лета. «Мы там прекрасно обойдемся без твоей чванливой развязности и устрашающих рычаний». Тамошний верховный правитель в долгу перед Ризом, который спас ему жизнь и не выдал его секретов. Кассиан недовольно взмахнул крыльями, но тут в разговор включилась мор. «К тому же...» «Верховному правителю двора л е т а скорее всего, захочется выяснить, какую позицию мы занимаем в надвигающейся войне», — не проговорила, а пропела она. Кассиан опустил крылья. Кивком подбородка он указал на меня. «О А статусе Фейры, вы подумали? Одно дело, когда она находится здесь, пусть даже все знают об этом. И совсем другое — привести ее к чужому двору и представить, как придворную Риза. Это станет...» «Своеобразным посланием для Тамлина, если ему было недостаточно моего письма». Однако Рис уже сказал всё, что намеревался. Он кивнул а м р е н и и направился к арке. Кассиан собрался двинуться следом, однако Мор предостерегающе подняла руку. «Не упорствуй», — прошептала она. к а с с и н вспыхнул, но послушался. Я воспользовалась возможностью и последовала за Рисом. Меня окутала тёплая тьма «Дома ветра», Мои фейские глаза быстро приспособились, однако несколько первых шагов я сделала по памяти. «Есть ли ещё ловушки, о которых я должна узнать до отъезда?» — спросила я. Рис обернулся, остановился на площадке. «Ну вот, а я-то думал, судя по нашей недавней переписке, ты меня простила». Я представила его ухмылку. Потом вообразила, как облизываю его израненную грудь, на которую все эти дни старалась не смотреть. Сейчас я тоже не подошла к нему, а остановилась на почтительном расстоянии. Можно подумать, у верховного правителя нет более важных дел, чем обмениваться записками по вечерам. «У меня предостаточно важных дел про Мурлы Калрис, но я не в силах устоять перед искушением. И ты тоже не можешь устоять перед искушением». Глазеешь на меня всякий раз, когда мы куда-то идём. Я бы назвал это собственническим чувством, но ты обидишься. У меня пересохло во рту, но флиртовать с ним, сражаться с ним было легко и забавно. Возможно, я заслуживала то и другое. Я быстро догнала его, прошла мимо и, повернувшись, сказала. «Похоже, это ты не мог оторвать от меня глаз со времени прошлогоднего к а л а н м а я В его глазах что-то мелькнуло, что я так и не смогла понять. Затем он вдруг ущипнул меня за нос, причём достаточно сильно. Я зашипела и оттолкнула его руку. «Жду не дождусь, чтобы посмотреть, каких чудес наделает твой острый язычок при дворе лета», — сказал Рис, глядя на мои губы. «Потом он исчез в тенях».